Почему полумесяц считается символом ислама? Древняя турецкая легенда гласит: однажды пророк долго беседовал с человеком, не желающим поверить в единого Бога. Упрямый был тот человек. И тогда пророк сотворил чудо. Он разрезал полный месяц пополам и половинку его спрятал в рукав. Тогда только упрямец уверовал в Аллаха, а полумесяц с тех пор украшает мусульманские мечети. Легенда есть легенда, но вот исторические факты. Основатель ислама Мухаммед повелел каждый новый месяц, как и каждый новый год, начинать только в тот момент, когда на Западе покажется узкий серп молодой луны. И до сих пор в некоторых странах исламские священнослужители барабанным боем или трубными звуками оповещают верующих о рождении новой луны. Этот обычай связан с лунным календарём, принятым во многих мусульманских государствах. Но и тот, и другой своими корнями уходят в те отдалённые времена, когда ночное светило люди почитали как одно из главных божеств. Особенно четко культ Луны заявил о себе в странах с жарким климатом. Там он выдвинулся на передний план. Жрецы досконально изучили причудливый нрав лунного божества, внимательно следили за приливами и отливами серебряного диска. На этой основе создан был лунный календарь. В отчете времени... Важно было не пропустить момента появления на ночном небе узкого серпа молодой луны. В дворее специальные служители громко извещали об этом знаменательном событии. В сасанидском Иране, где согласно религиозным установкам весь окружающий мир чётко делился на два начала доброе и злое, одним из верных средств, способных противостоять злым силам считался полумесяц. Древние персы тоже признавали его могущественным талисманом. Рассказывая о своей святыне, храме Шиз, они поясняли: на вершине его купола серебряный полумесяц служил щит-талисманом. Почитали полумесяц и жители Византии, тоже как талисман. А у астрологов его изображение считалось знаком великого счастья. Его часто вводили в символику городских гербов. Известно и другое его значение. Даже через несколько веков после официального установления ислама в государстве фатимидов, так назывался тогда арабский халифат, существовал обычай. При избрании нового халифа к венцу правителя прикрепляли полумесяц из красных яхонтов. Назывался он Хафир, что в переводе означает подкова. Чингисхан был язычником, но при взятии Китайской стены полководец шёл под знаменем с полумесяцем, украшенным девятью белыми конскими хвостами. Многие турецкие военачальники задолго до ислама тоже украшали свои боевые знамёна изображениями полумесяцев. Следовательно, полумесяц ещё и воинский знак. Он символизировал копыта боевого коня. А это уже явный отголосок тех далёких времён, когда человек верил в силу и могущество животных богов. С течением времени Разные отношения к полумесяцу слилось в единое. В 15 веке новорождённому основателю династии турецких султанов придворные астрологи составили гороскоп. В него вошёл полумесяц со знаком Юпитера. Этот знак гороскопа утвердился сначала как родовой герб династии, затем стал символом и знаменем султанской Турции. Итак, полумесяц божество полумесяц воинский знак полумесяц талисман полумесяц герб и как венец всего полумесяц символ одной из мировых религий